Мертвые сраму не имут. Чтобы ни говорила древняя песня о Риги о происхождении класса рабов, науке совершенно точно известно, что самыми первыми рабами были пленники, взятые на войне. Плен с незапамятных времен – величайший позор для воина. Даже в наше просвещенное время пустить последнюю пулю себе в лоб считается более достойным выходом из положения, чем поднять руки, бросить оружие и сдаться хотя, казалось бы, сохранив жизнь, впоследствии можно будет бежать или еще как-то навредить врагам. Тогда как убитый, он убитый есть. Так нет же. Попадать в плен почему-то нельзя. И, в общем, даже не потому, что враги начнут издеваться, выпытывать военные тайны, отправят в концлагерь. Нельзя и все тут. Позор. Причем позор почти несмываемый. Все мы это откуда-то знаем, но многие ли спрашивали себя, почему? Между тем ученые пишут, все, что так или иначе стало для нас моральными нормами, в древности имело силу религиозных запретов и предписаний. Примеров тут можно привести великое множество. Почему нельзя оставлять без ухода могилы умерших родственников? Для нас это просто нехорошо. А наш далекий предок был еще и убежден, что, проявив он преступное небрежение, отлетевшие души могут обидеться и лишить его своего покровительства. Точно так же обстоит дело и с пленом. Во многих древних религиях на определенном этапе их развития прослеживалась мысль. На том свете духу умершего будет оказан прием, соответствующий его земным достижениям на момент кончины. Если человек скончался правителем, он и там займет подобающее место. А если он умер рабом, он и в загробной жизни окажется у кого-нибудь в услужении. И уж, конечно, при последующем воплощении не стоит надеяться на приличную участь. А ведь у пленника, схваченного на поле битвы, были все шансы оказаться проданным в рабство и кончить свои дни в неволе, если только богатые родичи не успевали выкупить его на свободу. Кроме того, пленника могли принести в жертву чужим богам, даровавшим победу, или просто убить под горячую руку. И это опять-таки была бы смерть в неволе. Что, как мы только что видели, означало весьма незавидное посмертие и дальнейшую деградацию души. Кому же хочется погубить собственную душу? Вот и предпочитали воины кончить жизнь почетным самоубийством, до последнего оставаясь свободными. Теперь понятно, что с точки зрения древнего Скандинава раб был в первую очередь человеком, который, или что-то же самое предок которого, смирился с неволей и пленом, Предпочел спасти свою ничтожную жизнь, но погубить душу. Можно ли уважать подобного человека? И, следовательно, может ли он быть внешне красивым?